Глава двадцать пятая. По тормозам. «Я могу подумать?» «Все-таки на ультиматум предложение Аски пока не похоже». «Пожалуй, да», — сказала она, не задумываясь. «А, значит, они и такой вариант предусмотрели». «На времени у тебя не больше суток. И то потому только, что угрозы нашей планете нет. Подчеркиваю, пока». Последнюю фразу она произнесла с нажимом и выразительно посмотрела мне прямо в глаза. «Можно вопрос в лоб?» — спросил я. «Раз уж мы так откровенничаем». Аска молча кивнула. «Предположим, на минуту, что меня не заинтересовал ни один из предложенных вариантов. Что тогда?» «Я и не сомневалась, что ты спросишь об этом». Девушка даже вдохнула от скуки. Неужели я и впрямь настолько предсказуемый? Как ты сам думаешь, что важнее, миллиарды людей на Земле или строптивый игрок-одиночка? Что ж, на какой-либо другой ответ я, в общем-то, и не рассчитывал. Земля ни капли не изменилась. По-прежнему горстка людей отстаивает свои интересы, прикрываясь благими целями и заботой об окружающих. «Да, кстати», — рерола Аска повисшее молчание. Так, как от тебя зависит моё участие в турнире, полагаю, правильный выбор ты уже сделал. С одной стороны, конечно, хотелось выбор правильный с моей точки зрения. Но я прекрасно отдавал себе отчёт, что выглядеть это всё будет крайне по-детски. Не послушался, убежал, да ещё и девчонку побил. Пожалуй, для меня сейчас будет выгоднее согласовать её кандидатуру. Молча кивнув Аске, открыл меню выбора согласовать претендента. Претендент Аска Мэй одобрен для участия в турнире царей. Желаете также принять участие? А вот и момент истины. Система распознала девушку именно как японку Аску Мэй. Не исключено, что полицейское зелье теперь в ходу и у землян, так что встретя мы с ней в обычной локации, и я бы не заподозрил обман. Но тут речь об одном из важнейших этапов игры, так что при согласовании вышел ее настоящий ник. Это хорошо. Значит, несмотря ни на что, меня не воспринимают всерьёз. Просто отрабатывают все варианты. Если бы дело действительно было настолько важным, думаю, они бы и пластику в реальности сделали, и паспорт поменяли. Тоже вопрос: откуда Джи берёт имена и как сверяет их правильность? Немного подумав о текущей ситуации, я согласился на участие в турнире. Ещё один подобный опыт не точно не помешает. Может, попаду на новичка, и всё пройдёт достаточно легко. А если нет, что ж, будем считать это вкладом в сокращение разницы в уровнях между мной и Пушистиком с Марии. Один из участников отстаёт в развитии более чем на 30 уровней. Турнир отложен на 90 дней. Вот это сюрприз, как говорится. Похоже, сказали сложности перевода, и мне предлагали не просто участие в турнире, а сразу провести первый бой в паре с Аской. Что ж, для кого-то этот сюрприз оказался ещё более неожиданным. Лицо девушки застыло в недоумении, затем она медленно подняла на меня непонимающий взгляд. «Что это значит?» Теперь она смотрелась не так бойко и дерзко, как ещё пару минут назад. «Три месяца, чтобы сравняться в уровнях? Это же нереально!» «А что ты хотела?» Пожал я плечами, молча злорадствуя в душе. «В G всё по-честному, разница в уровнях ощутимая, поэтому турнир проводить бессмысленно». Победитель слишком очевиден. Аска наконец-то овладала собой и теперь явно о чём-то размышляла, покачивая головой и шевеля губами. На мгновение мне даже стало её жаль, чисто по-человечески. Но что поделать? Я, чтобы достичь своего уровня, пережил немало увлекательных минут и часов, начиная с весёлого подвальчика Солонима. Пусть эта барышня тоже потрудится, да и на нашем сотрудничестве, думаю, это скажется положительно. На да, такое развитие событий мы не предусмотрели. Аска попыталась кисло улыбнуться, но вышло из рук вон плохо. Ты поможешь мне прокачаться? Даже если бы я рад был это сделать, не смогу, вежливо ответил я. Бегать нам с тобой вместе смысла нет. Тебе просто не будет идти опыт из-за большой разницы в наших уровнях. Кажется, я ещё не совсем в ловушке, и выбор того, как себя вести, у меня пока есть. Теперь главное не промахнуться с условиями. Думаю, мы всё-таки сможем договориться, обратился я к Аске. Та с интересом уставилась на меня. Я всё же знаю способ, как можно тебе помочь, но взамен вы пересматриваете свои требования. А ты не слишком ли многого хочешь? Прищурилась девушка. Ты ещё даже не выслушала мои условия, спокойно парировал я. Хорошо, кивнула Аска. Я тебя выслушаю, но что-либо обещать, разумеется, не могу. Я остаюсь на земле, сказал я и сделал паузу. Аска снова кивнула. Но при этом я не согласовываю с вами всё подряд. Обсуждать мы будем только что-либо глобальное. И как же мы это определим? насмешливо уточнила девушка. Будем верить тебе на слово? Почему бы и нет? подтвердил я. О своих перемещениях в другие ареалы и о целях этих перемещений я обязательно буду сообщать, но вот то, что происходит в моей личной жизни, вас не должно касаться. Откуда мне знать, что ты сейчас не блефуешь? спросила она. Что ж, резонно. На земле сейчас максимальный уровень 50. Основная маста намного меньше. Но я знаю парочку людей. Я запнулся, вспомню, что один из этой парочки точно никакой не человек. Да, людей, которые смогут тебе помочь прокачаться. Уровень у них достаточный, чтобы брать сложные квесты, и разница у вас не должна превышать эти пресловутые 30. Да я угадаю. Ты сейчас не выше 45-го. «Странно, почему её уровень до сих пор вскрыт. Проверить, что ли, по базе лидера расы?» «Сорок первый», — сказал же Алиса. «А что, неплохо для человека, играющего в немного урезанную версию, как и все земляне?» «Достаточно», — кивнул я. «Как раз подходящий вариант». «Хм», — задумалась Аска. «Знаешь, я даже немного рада, что ты оказался не таким простым. Мне нужно посоветоваться». «Сутки для раздумий остаются в силе. Для тебя, кстати, в особенности. Я свяжусь с тобой». С этими словами она начала растворяться в воздухе. Необычный тип портала. Раньше мне такие не попадались. Наверное, это какая-то особенность помещения гильдии. Вскоре о её присутствии здесь уже ничего не напоминало. Размен, на мой взгляд, был достаточно неплохим. Уйти из земли и по факту остаться наедине со старыми расами Я, конечно, был защищён от всяческих пополновений своим гражданством, но практика показала, что Вселенная так же несовершенна, как и наша планета. Выше только уровень технического развития, а психологическое давление и физическое устранение нежелательного лица — всё как у нас. Оставаться на родной планете, находясь под постоянным колпаком спецслужб — тоже не лучший вариант. Пусть уж мы придём хоть к какому-то согласию. И надеюсь, Пушистик с француженкой помогут мне в этом. Главное, если они согласятся на авантюру, предусмотреть все детали договора между мной и Аской, чтобы в случае чего эта лже-Алиса провела остатки своей долгой счастливой жизни на криле или ещё где похуже. Ладно, с этим мы разберёмся потом. У меня есть ровно сутки, чтобы решить сразу несколько вопросов, и начинать нужно прямо сейчас, не откладывая. Первым делом связался с Пушистиком и Марией «Пусть и у них будет время для раздумий». Я решил честно им все рассказать, не скрывая и не приукрашивая. Мария отреагировала с сомнением, но и не отказала сразу, просила взвесить все «за» и «против». Нари дипломатично решил обсудить все с француженкой, чтобы принять совместное решение. Мне кажется, они согласятся. При всей их безбашенности крыша на самом верху никому не помешает. Что ж, а пока они думают и качаются заодно... Я разберусь с гильдией царей. Местом встречи, к счастью, оказался именно конференц-зал, в котором я находился, а времени ещё оставалось порядка часа. Что ж, есть повод просмотреть новости. Очередное китайское предупреждение. Власти ведущих держав вновь потребовали от Франции принятия решительных мер в вопросе миграционного кризиса. Как заявил федеральный канцлер Германии Гейнц Штольц, В виртуальной республике Француза не контролирует ситуацию, которая в последнее время лишь усугубляется. Так на минувшей неделе произошло сразу несколько приграничных инцидентов. Пришельцы из Ариалов Мираха, Андрагстрейна и ещё ряда планет устроили настоящую бойню земных наичков. Из них основную массу составляют граждане ФРГ, Австралии и Нидерландов. Также поступили жалобы от ряда игроков из Польши, Чехии и России. Представители французского внешнеполитического ведомства и департамента по делам Г признают факты, но отрицают свою ответственность. По их мнению, французская республиканская республика предоставляет налпоннетикам доступ в земной ариал на законных основаниях по договорённости, а дальше гости уже несут ответственность за свои действия самостоятельно. Совет безопасности Европы вновь провёл экстренное совещание, по результатам которого в Европарламент Было вынесено на рассмотрение постановление о выходе Франции из ЕС. Все новости за редким исключением крутились вокруг Франции, конфликта с инопланетями и роста напряжённости в мире. Французы обижались, говоря, что не нарушали никаких законов, мол это всего лишь игра, пусть и весьма реалистичная, и впутывать мировую политику в разборки между любителями Вирта, как минимум, неправильно. Отдельные ресурсы, позиционирующие себя как независимые, публиковали мнение оппозиционно настроенных граждан. Те не скромничали в выражениях, называя собственного президента и его окружение врагами рода человеческого и призывали ввести санкции против родной страны. Типа настоящие патриоты затянут потуже пояса и смиренно встерпят падение уровня жизни, лишь бы Франция перестала быть проходным двором планеты Земля. Наши ресурсы Выдерживаю ли странно нейтральную позицию, говоря о том, что создание виртуальной республики это безусловно хорошо, но при этом необходимо тщательно взвешивать принимаемые решения. Жоще всех повёл себя Китай. Он просто разорвал все соглашения с Францией, чётко обозначив условия восстановления статус-кво, отмену гостевых доступов для инопланетян. В общем, земля бурлила и была, как никогда, разобщена. И из-за кого? Из-за инопланетян. Даже не из-за какого-то их давления, а просто из-за самого факта их существования. А Аска еще говорил о том, что мои действия представляют угрозу для Земли. Скорее, Земля сама для себя представляет наихудшую угрозу. Так, за чтением и размышлениями, я провел в зале целый час. «Представитель гильдии царей готов встретиться с вами». «А вот и он с собственной персоной. Ну как? Неужели это возможно?» в мгновение я не поверил своим глазам, а дыхание сбилось. Передо мной стоял Артосар, встреченный мною в битве при Лагаше в далёком прошлом. То же лицо, тот же костюм, тот же класс царь зверей. Но нет. Присмотревшись внимательнее, я понял, что мой новый наставник всего лишь очень сильно похожий на игрока древности. Да и имя у него было другое. Эн Мебарагеси. Но он был человек, землянин, пусть и NPC. В этом я уверен на все сто процентов. «Приветствую тебя, достойный сын своего народа!» С мягкой улыбкой произнес Энми Барагесси. «Я очень рад, что новая земля делает успехи». «О чем он, интересно? О сфере, о новых царях, о красном демоне? Или обо всем месте сразу?» «Ты первый из старей земли за последние тысячи лет, кто сделал второй шаг. Теперь тебе станет проще». Я буду твоим учителем и наставником, пока ты будешь осваиваться со своими новыми возможностями. Раз в месяц ты сможешь обращаться ко мне напрямую за советом. Чаще прости нельзя. Запрещено уставом гильдии». Я кивнул. «Что мне нужно сделать сейчас?» «Приятно наблюдать твое рвение», — вновь улыбнулся мой собеседник. Для того, чтобы получить новые способности царя зверей и усилить существующие, тебе нужно пройти царский квест. И в чём? Начал я, но тут перед глазами возникла инфопанель, возвещающая о том, что меня ждёт в ближайшее время. Царский квест. Класс царь зверей. Вам, как испытуемому, необходимо пройти через пять тренировочных комнат. Задания в каждой последующей будет значительно усложняться. В суйдзатани вы узнаете при входе в соответствующую комнату. В случае прохождения квеста вы получите 5 новых уникальных навыков и сможете усилить пять существующих. В случае проигрыша вы теряете 15 уровней. Вот так. Мне предлагают открыть ящик Пандоры, и пути назад уже не будет.